в сказках происходят чудеса. В облаках воспоминаний превратились паруса. Говорят, что все открытия кем-то сделаны давно. Нет задачек нерешенных, все, что надо, лишено. Но все же, но все же, какой нам интерес? Без риска чудес и Kukaan ei ole koskaan tullut tänne. Kukaan ei ole нам никто не прилетал. Говорят, что поединков было время, да ушло. Говорят, что так спокойнее, говорят, что хорошо. Но все же, но все же, какой нам интерес? Из риска жизни острых ощущений. Как хочется чудес и самых невозможных приключений. Здравствуйте всем!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 эту муренку И она мне сообщает, у нас Кузя, большое музыкальное событие Я узнала об этом от одного знакомого му От нашего? му му именно событие? Сегодня вечером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 Любопытно, танцы это моя страсть да? Только услышу веселую музыку И ноги сами дрыгаться начинают Ну да, расползаются да? Расползаются <сосы> а, а, а я вот помню, вам больше нравилось э, петь <сы> Да, да, в хор меня так и не взяли Из-за моих слишком громких вокальных музыкальных данных <сы> Да, И поэтому я решила переключиться на танцы А что вам больше нравится? Рок-н-ролл -рок или ай аэробика? му у Это же пройденный этап! Сейчас я увлекаюсь этим му Брейком! А, -а, -а, а, брейтесь! Нет! А, да ну да, Брей брейкаетесь! И брейкую! Se on teräk no я и не знал, Муренка, что вы так здорово танцуете. У вас все в движении. И передние ноги, и задние. И даже эти рога в разные стороны вертятся. Ну, не говоря уж о хвосте. Да, похвала так неожиданна, что я, признаться, с мужчина. И все же мне приятно, что кузнечики...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 Клюют. Тогда обязательно приходите вечером к воробьиной дискотеке, ага. и мы вместе посмотрим, что же она такое, О, на да. что они клюют. Да-да-да, я непременно приду. Ну, в таком случае, чава. Ча, Ча-ча-чава-чава? Не чава-чава, му. Я говорю чава. Так прощается по бимби бокски ага. Чава, в смысле, до свидания. А ты мне должен ответить, какова? По Бимби Бубски. А, а где она эта Бимби Бубья? Ну, как где? Возле Рамбелапи. Совсем зеленой. Географии не знаешь? Поднажми. Чава. Какава? какова? Ну вот уже по Бимби Бубски заговорил. Интересно, а как прощаются по а? Ну, ладно, потом у Муренки спрошу. В общем, вечером, как договорились... Я прикатил на нашем 21 первом трофтобусе прямо к воробьиной дискотеке. А там огни сверкают, переливаются <гг�> и, и в кассу за билетами. Длинная очередь. Ну, муренку того с рогами в этой воробьиной толпе найти было нетрудно. Ну, толпа-то может, конечно, и не совсем воробьиная. В, в ней и любопытные стрекозки, и расфуфыренные бабочки попадались. Смотрю, а рядом с Муренкой какой-то растрепанный воробей стоит. Ну, до того растрепанный, что даже перышки на холке тарчком. А на яркой голубой майке у него... Желтыми буквами написано ⁇ Чирик, Чирик, Чирик, Тано ⁇ Правильно прочли. Чирик, Тано ⁇ Это мое имя. А вас? Вас кажется, Чирик, Кузи зовут? Да, все верно. Ну вот и познакомились, мой отлично. Ой, красивое у вас имя. Чирик, Чирик, Тано ⁇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 Я целый час старался, чтобы выглядеть вот такие ну, лохматым Ну не приставай, Кузя Это у них мода такая быть лохматыми <сёк> Что ж, извините, я не обижаюсь Пока вы тут разбирались в прическах Публика заполнила всю дискотеку <сёк> А сколько желающих туда не попало Еще бы Кому не хочется перышки размять Или крылышками похлопать да-да А кто откроет дискотеку? Ой, как это кто? Разметь ее И причем с удовольствием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 Налег гополовиной льются музыки река, в дискотеке ворот киной, скучных нет наревника. Наклоняйтесь вправо-влево, шаг вперед и шаг назад. Так теперь слова припева, повторяйте все подряд.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 Гостья из космоса. Летающая тарелка. Честная кузнечковская. Ой, вот здорово. Тарелочка-то совершила посадку, и по земле в разные стороны разбежались яркие разноцветные лучи.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 Помниться не успел, а из тарелки вылетело что-то непонятное и прямо в мою сторону. Ой, еще чего доброго заикать начнешь? Вот это вот, вот это вот самое, вы понимаете, о чем я говорю? Сделала несколько витков и опустилась в трёх, в двух шагах. Мурёнкиных, а не моих. Ну, ну, в общем, ничего особенного. Обыкновенное облачко, но только фиолетового, фиолетового такого цвета. Облачко быстро растаяло, и на его месте возникло то,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 Космик. <смех> Я инопланетянин, <смех> так сказать, ваш брат по разуму. <смех> Значит, вы прибыли сюда на Ой!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 звездной системы. Вот она. Телевизор за стеной, Шелестела листва за окном. Вдруг объект неопознанный но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 No скоростью этой отчаянной А возьми ты меня в небо no no no no no no no no no no no no no no no no Промчалась со мной до сих пор Мог увидеть я звездных пришельцев Даже мог завести разговор Но промчалась тарелочка рядом По-крутому прошла виражу Проводив ее медленным взглядом Я с не стежни держу Ах, тарелка, тарелка летающая Подожди, подожди, не отчаливай Ты со скоростью этой отчаянной А возьми ты меня мне небо синее, И к высокой мечте унеси меня Дай мне ты открой мироздания И потом Обидно, что не вышло контакта у нас Я решил, не весеннее, как видно Из просонья открыл правый глаз Значит, это лишь сон, ну и жалость Значит, это привиделось мне Но фантастика все продолжалась И уже повторял я во сне Ах, тарелка, тарелка У меня на глазах внебетающая Подожди, подожди, не отчаливай, Педь со скоростью этой очаной. А возьми ты меня в небо высокой мечте, унеси меня, дай мне мне ты открой мироздание и подойду. Теперь, когда мы познакомились, можно друг друга на ты называть, а? Согласен, космик? Почему бы и нет? Это сокращает время, необходимое для контакта. Итак, откуда ты прилетел? С планеты Туами. Я никогда не слышала о такой планете Юпитер знаю, Марс, Венеру тоже Помню, я за них даже пятерку в школе получил По, по физике, по, по этой, по, по, по, по географии, что ли? По астрономии <связь> А, да-да-да, по астрономии да. Ничего удивительного, они ближе к Земле, поэтому ты их знаешь А нас ни в какой телескоп не увидишь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 Наш главный компьютер выдал сведения, что спасти нас должен некий Кузя, проживающий по адресу Земля-Васильковый-Лук возле станции Адуванчики. Он даже твои особые приметы сообщил. Хочешь, сверим, чтобы у тебя сомнений не было? Любопытно. <мышляет> <мышляет> Включаю запись. Кузнечика, кузнек, ищите, ищите, его попросите, скорее о защите, ищите не рядом, ищите вдали, Ведь этот кузнечик, он житель земли, под номером 5. Те примета, коленки назад. Примета четвертая, он А рост у не вели. Шестая примета, он весил в Седьмая примета, отлично прыгу. Снегордите, его там нашли В замороженном...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 Кто не с нами тот наш враг. Выбирайте фибера или заповедный лук. Наша война или ваши цветы. С пиратами, пиратами не шутят. <связь> <связь> есть изображение? Есть, есть. Только, только не двигайся, пожалуйста. О, и пиратов. Вижу и вашу Анелу. Ой, они ее к спинке кресла привязали. Их пуг пугают. когда то было время еще морских пиратов, Что брали приступом любые корабли. Острова в сокровищях своих пятов. Они давно там, в Италии, и. Они крали космоса И весы я бедреницы прожал, приди нас. На хост радики Разприги нас, да хоть скорее нас спаваю, Ведь всё на свете чикухае ронда. Не не а И руки Весты, медведицы, дрожат, привиди нас, На хвост колете Ведь все у нас нет, и чепуха, и А мы пираты космоса, акулы звезды крас, Небесные медведицы, дрожа, На хвост Täytyy kuhailla. Meillä ihan on osalla täysjänniköitä ja poika. Selevääpäikissä olemme parashok. Tarkkaa teimme, Лесные медведицы дрожат, привиди нас, на хвост камерите нас Дубай, мы всегда, Ведь все у нас есть течет пуха.